Глава 10. В ноябре они трижды перемещали лагерь, держась южного берега реки и двигаясь по ней на восток. Фургоны, из которых они выгрузили у источника слоновую кость, снова начали медленно наполняться, потому что вся дичь собралась у реки. Остальная местность оставалась сухой, но теперь каждый день приближало освобождение от этой суши. Облака, рассеянные по небу, начали собираться в круглые скопления с темными краями или гордо взмывали грозовыми тучами. Казалось, их рост сказывался на всей природе. По вечерам солнце куталось в королевский пурпур, а днем их развлекали своими дьявольскими танцами смерчи. Приближался сезон дождей. Чону предстояло решить, пересечь лимпопо и отрезать себя от юга, когда река разольется, или не ступать в землю за рекой. Решение далось легко. Они нашли место, где берега с обеих сторон немного снижались, разгрузили первый фургон и впрягли в него двойную упряжку. Затем под общие подбадривающие крики быки галопом спустились по крутому берегу к воде. Фургон, который они тащили, подскакивал, пока не застрял в песке, наклонившись под опасным углом. Колеса по самую ось погрузились в песок. «За спицы!» — крикнул Шон. Все бросились к колесам и, не жалея сил, помогали им вращаться но половина быков упала на колени, неспособная передвигаться в мягком песке. — Будь оно проклято! — Шон сердито смотрел на фургон. — Выпрягите быков и отведите обратно! Достаньте топоры! Им потребовалось три дня, чтобы построить бревенчатый мост через реку, и еще два, чтобы перевести все фургоны и слоновую кость на противоположный берег. Когда последний фургон оказался в новом лагере, Шон объявил выходной, и на следующее утро все спали допоздна. Когда Шон вышел из своего фургона, солнце уже стояло высоко. Шон еще не совсем пришел в себя после долгого сна. Он широко зевнул и потянулся, раскинув руки, как распятый. Провел языком по щекам и небу, поморщился от неприятного вкуса, потом почесал грудь, и волосы скрипнули под его пальцами. — Гандла, где кофе? Ты не видишь, что я умираю от жажды? — Кози, вода скоро закипит. Шон хмыкнул и прошел туда, где на корточках у костра сидели мбежаны и остальные слуги, следя за кандлой. «Хороший лагерь, мбежаны!» Шон посмотрел на лиственную кровлю над ними. Они находились в зеленой тени. Здесь, на утреннем солнце, было прохладно. В широко раскинувшихся ветвях гудели рождественские жуки. «Да, хорошая трава для скота», — согласился мбежаны. Он протянул к Шону руку. «Я нашел это в траве!» Здесь кто-то уже стоял лагерем. Шон взял с его ладони и принялся разглядывать осколок фарфора с рисунком из голубых листьев инжира. Для Шона стало потрясением увидеть в глуши этот маленький обломок цивилизации. Он поворачивал его в пальцах, а Мбижана тем временем продолжал. — Под деревом Шурна, угли старого костра. Я нашел колеи от колес в том самом месте, где мы поднимались от реки. — Старые? — Мбижана пожал плечами. Может, с год. В колеях выросла трава. Шон сел в свое кресло. Ему стало тревожно. Он задумался и улыбнулся, поняв, что ревнует. На земле, которую он привык считать своей, обнаружились какие-то другие люди, и годичные давности колеи вызывали у него такое ощущение, словно он очутился в толпе. Но было и противоположное чувство. Тоска по обществу своих, желание снова увидеть белое лицо — Странно, что он отвергает что-то и одновременно стремится к нему. Кандла, я получу кофе сейчас или на ужин?» «Ну, Кози, все готово!» Кандла насыпал в чашку немного коричневого сахара, помешал прутиком и протянул чашку Шону. Держа чашку обеими руками, Шон подул на жидкость, чтобы охладить ее, и принялся пить, вздыхая при каждом глотке. Зулусы сидели кружком, разговаривали и передавали друг другу табакерки каждая реплика, достойное замечание встречалась хоровым «правда-правда» и очередной понюшкой. В ленивом потоке беседы возникали и разрешались мелкие споры. Шон слушал, изредка делая замечания или вставляя свой рассказ, пока желудок не подсказал ему, что пора есть. Кандал начал готовить под всеобщим критическим присмотром и градом предложений слуг, которые от безделья становились болтливыми. Он почти закончил жарить тушку цесарки, хотя Мбижан и считал, что нужно добавить соли, когда Нонга, сидевший у костра напротив него, вскочил и показал на север. Шон заслонил глаза и посмотрел. «Боже милостивый!» — сказал он. «Ахахах!» — воскликнули слуги. Под деревьями к ним верхом приближался белый. Он удобно сидел на лошади, поставив длинные ноги в стремена, и был уже так близко, что Шон разглядел рыжую бороду, закрывавшую нижнюю часть его лица. Человек был рослый, Из высоко закатанных рукавов торчали толстые руки. «Привет!» — крикнул Шон и с готовностью пошел ему навстречу. На краю лагеря всадник натянул повод. Он неловко спешился и пожал протянутую руку Шона. Шон почувствовал, как кости его пальцев едва не трескаются в этом пожатии. «Привет, парень! Как дела?» — говорил человек на «африканце». Его голос соответствовал размерам тела, а глаза оказались на уровне глаз Шона. Они безжалостно жали друг другу руки, смеясь и искренне произнося обычные приветственные банальности. Кандла, тащи бутылку бренди, крикнул через плечо Шон и обратился к буру. Проходите, вы как раз поспели к завтраку. Мы должны отметить встречу. Черт побери, как приятно снова видеть белого человека. Значит, вы здесь одни? Да, заходите, садитесь. Шон разлил бренди, и бур поднял свой стакан. Как вас зовут? — Кортни! Шон Кортни! — А меня Ян Паулюс Леруа. Рад знакомству, Менхейер. Ваше здоровье, Менхеер! — ответил Шон, и они выпили. Ян Паулюс ладонью вытер усы и тяжело выдохнул, вернув в рот вкус бренди. — Хорошо, — сказал он и протянул свой стакан. Они возбужденно разговаривали. Долгое отсутствие собеседников развязало языки, и хотелось сразу все рассказать и задать множество вопросов. Встречи в Буше всегда таковы. Тем временем уровень бренди в бутылке быстро понижался. — А где ваши фургоны? — спросил Шон. — В часе или двух езды. Я поехал вперед на поиски реки. — Сколько человек в вашей группе? Шон смотрел на его лицо и задавал вопросы, только чтобы услышать голос другого человека. — Май, па. Младшая сестра и моя жена. — Кстати, вам нужно переместить фургоны. «Что — Что? — удивился Шон. — Это мое место, — объяснил Бур. — Видите, вон следы моего костра. Это мой лагерь. Улыбка исчезла с лица Шона. — Оглянитесь, Бур, перед вами вся Африка. Выбирайте любое место, кроме того, на котором я сижу. — Но это мое место. Ян Паулюс слегка раскраснелся. — Возвращаясь с охоты, я всегда устраиваюсь здесь. Характер встречи изменился за несколько секунд. Ян Паулюс вдруг встал и пошел к своей лошади. Наклонился, затягивая подпругу, и потянул ее с такой силой, что лошадь оступилась. Сев в седло, он посмотрел на Шона. «Уберите фургоны», — сказал он. «Сегодня мой лагерь здесь». «Ручаетесь?» — мрачно спросил Шон. «Посмотрим», — ответил Ян Паулюс. «Конечно, посмотрим», — согласился Шон. Бур повернул лошадь и уехал. Шон смотрел, как он скрывается среди деревьев, и только потом позволил себе проявить гнев. Он кругами ходил по лагерю, приходя все в большую ярость, время от времени останавливался и смотрел в ту сторону, откуда должны были появиться фургоны Бура. Но за внешними признаками негодования таилось нехорошее предчувствие драки. кандл принес ему еду, бегал за ним с тарелкой. Шон нетерпеливо отогнал его и продолжал нервозно патрулировать свою стоянку. Наконец вдали послышалось щелканье хлыста, вызывающе заревел бык, и ему тут же ответили быки Шона. Залаяли собаки, и Шон нетерпеливо подошел к фургону с северной стороны лагеря и, сделанный небрежностью, прислонился к нему. Из-под деревьев показалась длинная цепочка фургонов. На козлах переднего фургона видны были яркие цветные пятна. Женские платья. В обычных обстоятельствах Шон уже раздул бы ноздри, как застоявшийся жеребец, но сейчас все его внимание сосредоточилось на более крупном из двух всадников. Ян Паулюс ехал перед отцом, и Шон, сжимая кулаки, наблюдал за их приближением. Ян Паулюс сидел в седле прямо. Он остановил лошадь в десяти шагах от Шона и большим пальцем, толстым и коричневым, как жареная сосиска, сдвинул шляпу на затылок чуть уколол лошадь шпорами, заставив ее затанцевать, и сделанным удивлением спросил. — Что, красношеи, ты все еще здесь? Собаки Шона бросились навстречу другой своре и теперь толпились в сдержанной суете взаимного принюхивания, ощетинившись и ритуально помечая землю мочой. — Почему бы тебе не залезть на дерево, — предложил Шон. — Там тебе будет привычней. — Вот как! Ян Паулюс приподнялся в стременах, высвободил правую ногу, перенес ее через лошадиный круп, спешиваясь, и Шон подскочил к нему. Лошадь нервно попятилась, Бур потерял равновесие и вцепился в седло. Шон протянул руку, схватил Бура за рыжую бороду и дернул. Ян Паулюс, чья нога застряла в стремени, отлетел назад, размахивая руками, и повис как гамак между рвущейся лошадью и руками Шона. Шон зарылся пятками в песок, наслаждаясь ревом Бура. Взбудораженные приемом Шона собаки спешно завершили ритуальную церемонию и вцепились друг в друга. Шерсть полетела, как песок калахари, в бурю. Стремя оборвалось. Шон упал и вскочил как раз вовремя, чтобы встретить нападение Яна Паулюса. Он погасил удар бура, но сила этого удара поразила его. Они сошлись грудь к груди, и Шон понял, что встретил равного по силе противника. Они молча напрягались. Бороды их соприкасались, глаза разделяло несколько дюймов. Шон переместил свой вес и попытался бросить бура, но Ян Паулюс встретил и удержал его точно опытный танцовщик. Потом пришла его очередь. Он согнул руку Шона и тот крякнул от усилий, которые потребовались, чтобы помешать противнику. Вмешался папаша Леруа. Подведя лошадь и разогнав собак, он со свистом взмахнул хлыстом из кожи гипопотама. Остановитесь, разбойники! «Прекратите! Хватит!» Шон вскрикнул от боли, получив хлыстом по спине, а от следующего удара также громко вскрикнул Ян Паулюс. Они расцепились и отступили перед тощим стариком на лошади. Подъехал первый фургон, и женщина весом в 200 фунтов крикнула сквозь козел. «Зачем ты их остановил, лупа?» «Зачем позволять им убивать друг друга?» «Стыдись! Ты портишь мальчикам забаву! Не помнишь, как сам любил подраться?» Или ты уже так стар, что забыл радости молодых? Оставь их в покое!» Упа, поколебавшись, свернул хлыст и перевел взгляд Шона на Яна Паулюса. «Уходи оттуда, старый задира!» — приказала его жена. Она походила на гранитный холм. Грудь не вмещались в блузу, а руки были коричневые и толстые, как у мужчины. Широкие поля шляпы закрывали лицо, но Шон видел, что оно розовое и похоже на пудинг. Люди с такими лицами охотнее улыбаются, чем хмурятся. Рядом с ней сидели две девушки, но у Шона не было времени разглядывать их. Упа отвел свою лошадь, и Ян Паулюс снова двинулся на него. Шон встал на цыпочки, чуть присел и, думая о силе противника, которую только что почувствовал, наблюдал, как Ян Паулюс приближается, чтобы угостить его главным блюдом, неуверенный, что сможет его проживать. Ян Паулюс проверил защиту Шона длинным ударом справа, но Шон отклонил голову, и густая борода смягчила удар. Сам он ударил Яна Паулюса в ребра снизу, под поднятую руку. Ян Паулюс хмыкнул и отскочил. Забыв свои призывы, Уппо Руа с растущим удовольствием наблюдал за ними. Драка предстояла добрая. Они стояли друг друга. Оба под тридцать лет, рослые, быстрые и крепко стоящие на ногах. Оба дрались и раньше. Дрались часто. Это было видно потому, как они испытывали друг друга, уворачиваясь от ударов в последние мгновения раскрываясь так, что менее опытный человек воспользовался бы этим на свою беду и сразу отскакивая. Гибкие, почти ленивые движения бура закончились неожиданным взрывом. Ян Паулюс прыгнул, нападая слева, сменил направление, как отлетает обратный хлыст, и опять пустил в ход правую руку. Шон нырнул под нее и открылся для удара слева. От этого удара он пошатнулся, и его скула окрасилась кровью. Ян Паулюс неотступно преследовал его. Руки его были наготове, он искал слабое место в защите. Шон держался на расстоянии. Чутье помогло ему устоять на ногах, пока туман в голове не рассеялся, и он не почувствовал, как к нему возвращаются силы. Видя, что Ян Паулюс следует за ним, он притворился, что ноги под ним подгибаются, опустил руки и ждал, когда Ян Паулюс воспользуется этим. Тот слишком поздно заметил хитрое выражение глаз Шона и попытался вырваться из ловушки, но удар сжатого кулака пришелся ему в лицо. Он пошатнулся. Теперь и его лицо было окровавлено. Они продолжали драться в кольце фургонов, и преимущество десяток раз переходило от одного к другому. Сходясь, они бодались и легались, расходясь, снова пускали в ход кулаки. Потом, сцепившись, покатились по крутому берегу в воды Лимпопо. Они дрались на мягком песке, и песок удерживал их ноги, заполнял рты, когда они падали, и лип к волосам и бородам точно белое мороженое. Они свалились в один из прудов — и продолжали драться в воде, кашляя от боли в легких, топчась, как самцы гипопотамы. Движения их замедлились, и они остановились, стоя на коленях и не в силах встать. С них лилась вода, и слышно было только, как они хватают ртами воздух. Шон не знал, действительно ли стало темно, солнце к этому времени село, или у него в глазах потемнело от усталости. Он видел, как Яна Паулюса начал рвать, С надсадным звуком он выпустил струйку желчи. Шон отполз с краю пруда и лег лицом в белый песок. В его ушах раздавались голоса, он видел свет лампы, и этот свет покраснел, пробиваясь сквозь кровь, заливавшую глаза. Слуги подняли его, но он этого почти не почувствовал. Свет и голоса сменились тьмой, и он потерял сознание. Его привело в себя жжение, йод, и он попытался сесть. Но чьи-то руки снова уложили его. «Спокойней, спокойней. Драка закончилась». Шон сфокусировал один глаз, чтобы отыскать источник голоса. Над ним нависла розовая масса Умы Леруа. Ее руки коснулись его лица, и его снова обожгло обеззараживающе. Он вскрикнул распухшими губами. «Вот так! Настоящий мужчина!» — усмехнулась Ума Леруа. Голову разбили ни слова не сказал. — А стоило прикоснуться лекарству — плачешь, как ребенок. Шон провел языком по внутренней поверхности рта. Один зуб шатается, но остальные чудесным образом не пострадали. Он начал поднимать руку к глазам, но ума нетерпеливо шлепнула по ней и продолжала работать. — Славная драка! — она счастливо покачала головой. — Ты был хорош, Кэрол. Очень хорош. Шон посмотрел за нее и увидел девушку. Она стояла в тени и казалась силуэтом на фоне светлого брезента. В руках она держала миску. Ума повернулась, окунула в эту миску тряпку, смыла кровь с его лица и снова занялась им. Фургон покачнулся под ее весом, закачался свисавший с потолка фонарь, освещая сбоку лицо девушки. Шон вытянул ноги на кровати и чуть повернул голову, чтобы лучше видеть. — Лежи спокойно, парень, — приказала Ума. Шон мимо нее смотрел на спокойные губы и обрез щеки. Видел волосы. Сначала они в легком беспорядке, но потом, словно раскаявшись, превращаются в косу толщиной в его запястье и через плечо свисают до самой талии. — Катрина, мне что, каждый раз тянуться к миске? Встань ближе, девочка! Она вошла в освещенное пространство и посмотрела на Шона. Глаза смеющиеся, зеленые, но вот она опустила взгляд к миске. Шон смотрел на нее, не желая пропустить миг, когда она снова на него посмотрит. «Ах ты, медведище!» — с ворчливым одобрением сказала Ума. «Занял наш лагерь, подрался с моим сыном и строит глазки моей дочери. Если не угомонишься, я сама выбью из тебя дух. Да ты опасный человек! Катрина, отправляйся в фургон и помоги Генриетте привезти в божеский вид брата. Миску оставь здесь, на сундуке». Выходя, девушка снова посмотрела на Шона. Ей не нужно было улыбаться губами. Легкая улыбка была в ее зеленых глазах.